«Если кое-кто хоть что-нибудь сделает нашей матушке, остаток жизни этой кое-кому придется провести круглой и оранжевой с семечками внутри», — посулила она. «Вряд ли Эсме одобрит, если ты сотворишь что-нибудь подобное», — сказала нянюшка. «Не волнуйся, не верит она во все эти штучки с булавками и куклами». «Да она вообще ни во что не верит, только какое-то имеет значение», — воскликнула Магрот. «Главное, что госпожа Гоголь этому верит». «Это ее магия, и это она должна верить!» «Думаешь, Эсми этого не понимает?» Матушка-ветровоск была уже у самого подножия лестницы. «Матушка-ветровоск?» Та оглянулась. Госпожа Гоголь держала в руке длинную щепку. Безнадежно покачав головой, она воткнула ее в ступню куклы. У всех на глазах Эсми-ветровоск пошатнулась. Еще одна щепка была воткнута в тряпичную руку. Матушка медленно подняла руку и, прикоснувшись к больному месту, вздрогнула. Но потом, слегка прихрамывая, она продолжила свое восхождение. — Следующим может стать сердце, матушка-ветровоск! — крикнула ей вслед госпожа Гоголь. — Не сомневаюсь. У тебя хорошо получается, и тебе это прекрасно известно. Не поворачивая, сбросила матушка. Госпожа Гоголь воткнула еще одну щепку во вторую ногу куклы. Матушка осела и вцепилась в перила. Рядом с ней горел один из факелов. «Следующий раз», — предупредила госпожа Гоголь. «Ты поняла? Следующий раз последний? Я не шучу». Матушка обернулась. Сотни лиц были устремлены в ее сторону. Когда же она заговорила, голос ее был таким тихим, что приходилось вслушиваться. «Я знаю, что ты способна на это, госпожа Гоголь. Ты действительно веришь в свои силы. Ну-ка, напомни мне еще раз. Мы, кажется, спорили на Лилии и на город». «Какое значение это имеет теперь?» — удивилась госпожа Гоголь. «Разве ты не сдаешься?» Матушка-ветровоск сунула мизиницы в ухо и задумчиво им там покрутила. — Нет, — ответила она, — даже не собиралась. — Ты смотришь, госпожа Гоголь, внимательно смотришь? Ее взгляд скользнул по присутствующим и на какую-то долю секунды задержался на магрот. Потом она медленно подняла руку и по локоть погрузила ее в пламя горящего факела и кукла в руках Рзули Гоголь вдруг вспыхнула. Она продолжала полыхать даже после того, как колдунья Вуду вскрикнула и уронила ее на пол. И горела до тех пор, пока нянюшка Ягна, свистывая что-то сквозь зубы, не вылила на нее принесенный из буфетного стола кувшин фруктового сока. Только после этого кукла потухла. Матушка вытащила руку из огня. На руке не осталось ни следа. — Вот это и есть головология, — сказала она. — Вот что имеет значение. А все остальное просто чепуха. Надеюсь, я не обожгла тебя, а, госпожа Гоголь? Она снова двинулась вверх по лестнице. Госпожа Гоголь безмолвно уставилась на мокрые обгорелые лохмотья, оставшиеся от куклы. Нянюшка Яг дружелюбно похлопала ее по плечу. — Как она это сделала? — — спросила госпожа Гоголь. — А она ничего не делала. Наоборот, позволила тебе все сделать за нее, — ответила нянюшка. — Сэсмивитровоск нужно держать уховостро. Хотелось бы мне посмотреть, что осталось бы с одним из этих зенмудистов. Возникне он когда-нибудь против нее. — И при этом она добрая, — уточнил барон Суббота. — Ага, — кивнула нянюшка. Забавно все-таки, как оно иной раз бывает, правда? Нянюшка задумчиво посмотрела на пустой кувшин из-под фруктового сока. «Чего здесь не хватает?» произнесла она тоном человека после длительных и серьезных размышлений, наконец приходящего к заключению. «Так это бананов, рома и всего остального». Увидев, что нянюшка решительно направляется в сторону Дайкири, Маграт едва успела ухватить ее за платье. «Потом успеешь», — возразила она. «Лучше пошли за матушкой. Вдруг ей понадобится наша помощь». «Ну уж это навряд ли», — махнула рукой нянюшка. «Не завидую я Лили, когда Эсми доберется до нее». «Но я в жизни не видела матушку такой возбужденной», — воскликнула Магрот. «Может, ведь что угодно случится». «Я надеюсь, так оно и будет», — ответила нянюшка. А потом со значением кивнула Лакею, который, будучи человеком понятливым, Тут же подлетел к ней. «Но ведь она может сделать что-нибудь ужасное!» и отлично! Ей всегда этого хотелось!» — сказала нянюшка. «Айн банановый дайки римахат маданки в улеву!» «Ничего отличного не вижу!» — настаивала Маград. «Ой, ну ладно, ладно!» — сдалась нянюшка. Пустой кувшин она сунула барону субботе, который машинально принял этот дар. «Решили сходить туда, разобраться, что да как», — пояснила нянюшка Яг. «Уж извините, а вы тут продолжайте пока, если еще осталось чем продолжать».